Глава 18 Я оказался на южных просторах нашего континента. Тут не было снега, но было невероятно много льда. Снег просто не мог зацепиться за поверхность, так как даже мне было тяжело стоять на одном месте. Дули безумно сильные ветра, которые буквально сносили с ног. Даже моим спутницам пришлось менять свой облик, чтобы их не сдувало порывами. Мы прибыли к новому месту где предположительно был осколок артефакта. Мы находились практически в самой южной точке нашего континента. Практически. Сама эта точка была немного юго-восточнее нашего места пребывания. Там было теплее, спокойнее, даже в какой-то степени лучше. И там был город, который постоянно подвергался нападениям различных ледяных демонов. Они по своей сути не были демонами, просто их так прозвали местные. Удобнее было так их обозначать. А так, просто ожившие льды, которые постоянно наступали откуда-то с территории Южного полюса. А еще, когда я заскочил в город, услышал неутешительные новости. Весь Южный пояс, огромный спящий ледяной гигант, аура которого и гуляет тут. Именно из-за него тут сильнейшие ветра на побережье. Причем до такой степени, что довольно часто среди океанских неспокойных вод бушуют ураганы, вихри, тайфуны. Как их еще там называют? В общем, погодка так себе, не самая приятная. Я же находился на территории так называемых «двух пальцев». Я был на том, что южнее, помельче. На нем и была самая задница с погодой. Почему именно так сложился местный климат, я точно сказать не могу. Да и не особо хочу. Напрягает и пугает. А вообще, это не останавливало меня. И я продолжал двигаться дальше по голой, терзаемой вечными, дикими и необузданными ветрами территории. Способность нити подсказала мне, что осколок находится среди льдов, обстановка вокруг этих льдов иногда менялась. А это значит, что это был очередной монстр, с которым мне предстоит сражаться. Вот только я понятия не имел, где мне его искать, ибо территория этого южного пальца полуострова была огромна. Первые несколько часов, укутавшись купленные в городе шубы, я бродил на энтузиазме. Потом я перестал чувствовать собственный нос, даже горячие руки ангемонов не спасали. Горячие, в прямом смысле этого слова, они создавали легкое пламя, которое и грело нас. А потом я уже проклинал все из-за того, что меня опять заставили ввязаться в какую-то дерьмовую авантюру. Деваться мне было уже некуда, а вот мысленно ругая всех и вся, я помогал себе держаться и двигаться дальше. Пару раз, даже практически обессиленный, падал, дрожащими от холода и усталости руками, заливал в себя зелье восстановления, чувствовал прилив тепла и бодрости, после чего снова вставал на ноги и двигался дальше. И так каждый раз. «Темнеет!» — крикнула, что было силтанита, смотря куда-то вслед уходящему светилу. «Через несколько часов тут станет настолько холодно, что нас может буквально убить!» «Согласна!» — вторил ей Ранита. «Нам нужно искать убежище. Даже мое пламя начинает сдувать. Оно не разжигается при таких сильных ветрах и такой низкой температуре!» «Я вас услышал!» Повернувшись к ним полубоком, проговорил я, прикрывая часть лица рукой. Пока мы бродили, я заметил одинокий домик, предлагая вернуться на пару километров назад и там переждать ночь. Девушки меня с энтузиазмом поддержали. И что самое приятное, сейчас ветер дул нам практически в спину, по крайней мере на этом отрезке пути, из-за чего идти стало сразу в десятки раз проще. Сил тратилось не так много, из-за чего мы в нужной точке оказались буквально через минут двадцать, а сам дом нашли еще через пять. Особо хорошим убежищем его назвать было очень сложно. Окон не было, дыр полно, но было несколько комнат, которые были наглухо закрыты, только дверь отсутствовала, а также был подвал. Но все же мы решили передохнуть в одной из таких комнат, чтобы была возможность зажечь костер, дым от которого по нашей задумке должен будет уходить через дырку от двери. Сюда к слову особо сильно не задувало. Если все правильно сделать, то мы сможем прогреть эту комнату достаточно быстро. Вот только нужно было что-нибудь соорудить, чтобы был нормально отвод дыма. И эта проблема решилась достаточно быстро, так что часть мебели тут осталась. Правда, была опасность, что такой домоход сгорит, но нам много от него и не потребуется, просто чтобы продержался ночь. Дальше мы несколько раз выходили на улицу в поисках хоть чего-то горящего, несколько раз возвращались с обломками веток, которым не повезло быть оторванными от своих деревьев ветром, но все равно этого было мало, из-за чего пришлось ломать остатки мебели, чтобы из нее сделать костер. И надо было сделать это с самого начала. Чтобы долго не ждать. Так-то лучше. Сидел я, почти полностью сбросив в себя одежду, оставив только футболку и штаны, вытянув к костру руки и ноги. Последние пару часов я не мог ни о чем думать, кроме как о тепле. И что бы я без вас тут делал? Умер бы от холода. С легкой улыбкой спросила Анита. Но в ее вопросе и был ответ. Так что я просто согласно кивнул. А вообще... Я помню эти места другими. Здесь не было имперского влияния. Тут были дикие племена, которые постоянно соперничали друг с другом, и вольный город, который держался оплотом перед натиском орд дикарей. «Да», — кивнул Танита, — «я помню, как тут сражались с каким-то демоном, который как раз пытался устроить ровно то, что мы видим вокруг, но у него не вышло. Тут была тундра, хвойные бескрайние леса, в которых водилось невероятно много различной живности». Было несколько племен диких, полуразумных антропоморфных животных. Волки, кошки, медведи — все они тут обитали. Но их более нет. Мир был уничтожен, — кивнул Ранита. И во всем виноват так называемый Иной, который возомнил себя сейчас старшим богом. Да, он пытается хоть как-то искупить вину, но ранее боги могли сами ступить на землю смертных, когда была крайняя необходимость. А сейчас есть тысячи запретов, которые даже мы чувствуем, которые пытаются связать и нас, но из-за нашей природы у них не получается. Мы словно ошибка. «Ошибка, которая позволяет мне сражаться дальше», — усмехнулся я. «Грубо говоря, сейчас вы мне спасли жизнь. Без шуток, без преувеличений. Если бы не ваша огненная магия, я бы не смог развести костер. Я бы не смог так быстро пробраться сюда». Я мог упасть где-то раньше и уже никогда не встать. В итоге кто-нибудь, когда-нибудь, нашел бы меня скованным во льдах и не смог бы достать живым. Но я жив, так что не надо о себе судить как об ошибке. Считайте, что вам дали возможность существовать, жить, сражаться, а не просто быть. Девушки все согласно кивнули, а на лице Ланиты появилась загадочная улыбка. По ее лицу было видно, что на нее сейчас снизошло какое-то озарение, которое осчастливило ее. Это удивило и ее сестер, но, зная свою мрачную подругу, они не стали задавать ей вопросов, просто приняли как данность, как нечто само собой разумеющееся. Мы продолжали тут сидеть и болтать. Я рассказывал им о своем мире, ибо они о нем слышали только в те годы, когда тут был старый мир, когда тут пришедшие, как их звали ранее, имели совершенно другие силы, могли более свободно путешествовать, где у них было больше вольностей. Нас же она назвала ущемленными. Я хотел было сначала оскорбиться, а потом отсеял это, ибо она была права. Раньше пришедшие могли свободно перемещаться между всеми городами, платя за это золотом. Мы же можем только в отдельных случаях, при крайней нужде, обычные игроки либо быть члены клана, если между городами заключен союз. Раньше пришедшие обладали куда большими силами, они буквально кулаками могли крошить камни, огромные валуны а их магия ввергала в ужас даже порой самих богов. У нас же радиус действия нашей магии сильно ограничен. Да, есть возможность придумать что-то интересное, как это делает Элеонора, но это должно повести, ибо без перчатки огня ей бы это не удалось сделать, как и мне с катаной. Раньше пришедшим помогали во многом, они могли у местных на тот момент купить все, что угодно, на что только золото хватит, причем как среди кланов, так и на территории империи. Сейчас нам приходится самим все создавать, искать ресурсы и материалы, перенимать на себя все, что раньше лежало, на игровых персонажах. И это сложно признать, это сложно понять, это сложно принять на самом деле. Так что правы они были. Мы ущемленные. Нас скинули в жестокий мир, не даровав даже десятой части тех возможностей, которые раньше были у посетивших этот мир землян. Я же тоже начал спокойно отвечать на все вопросы про свой мир. Все же прошло тридцать с лишним лет, практически 40 с того момента, как был уничтожен тот невероятный мир. И за это время многое изменилось у нас. Чипы стали повсеместными, а не экспериментальными. Почти повсеместными. Космос стал уже не такой далекой мечтой. Если имелись средства, можно было посетить колонии на Луне или Марсе, и так далее. Множество нюансов можно было назвать, но я многого и не знал. Так что на некоторые вопросы я так и не смог удовлетворить любопытство девушек. Становилось теплее. Иногда холодный ветер задувал в эту комнату, но он лишь давал понять, что этот мир не менее реальный, чем тот, из которого я сюда прибыл в странстве. Я чувствовал тут голод, из-за чего у меня с собой сейчас было достаточно много вяленого мяса. Была жажда. В сумке было несколько фляг с водой. Была нужда, из-за чего приходилось снова кутаться в шубу и по зову природы убегать на улицу. Было много нюансов, и один из них подкрался ко мне совсем незаметно. Начала клонить в сон. «Спи», — сказала Анита. «Все же это ты, из нас пятерых тут смертный. Тебе это нужно. Мы же можем гдеть до тех пор, пока живы. Пока можем дышать, смотреть, летать, ходить. Мы будем охранять твой сон. Если что, разбудим. Заодно, если вдруг ветер хоть немного утихнет, попробуем провести разведку». Я просто молча кивнул, поднялся на ноги, взял с собой все шубы и меха, после чего разложил их в дальнем углу комнаты, где было не так жарко, как возле костра, но и не холодно. Тут была самая комфортная температура. Так что я часть вещей разложил на пол, часть свернул и сделал из них импровизированную подушку, а частью вещей укутался. И буквально через пару минут я уже спал. Проснулся я полным сил, причем настолько, что был готов реально носиться. Давно я не чувствовал такого прилива сил. И когда я спросил... Просто невзначай решил уточнить, почему так, услышал ответ. Провели определенный ритуал, наделили меня какими-то силами, которые никак не отобразились сейчас, но уже усиливают меня и усилят в будущем. Как именно, я точно не знаю, но это точно должно помочь. Ночью, к слову, погода стала только хуже. Девушки даже не вылезали из дома, продолжали следить за тем, чтобы не потух огонь и не горел наш дымоотвод. Со своей задачей они справились на 10 из десяти так что огонь пришлось тушить, после чего собираться, и идти дальше путешествовать по этому полуострову. Когда мы вышли из дома, то нас настигло огромное удивление. Ветра практически не было, словно с восходом светило его источник пропал. Это вызывало у меня тревогу, но я не стал задавать вопрос, так как он уже сегодня мог мне понадобиться. Мы просто двинулись дальше, нужно было найти, где именно находится еще один кусочек артефакта. Бродили часов, наверное, шесть, прежде чем не наткнулись на неестественно огромную глыбу льда. Мне она сразу показалась какой-то вырвиглазной среди остального пейзажа, так что я сразу прислушался к своим чувствам, и они мне ответили. Внутри был заключен кусочек артефакта жизни, который сейчас спал. Идеи, тут же развернулся я к девушкам, которые были напряжены и негодовали по поводу увиденного. Перед нами наша цель. Нужно быстро придумать, как достать оттуда показала пальцем за спину, ибо проще всего победить противника, который появится с помощью магии, убрать из него этот источник магии. Девушки быстро между собой что-то обсудили, после чего разлетелись во все стороны от этой огромной тушки. Как оказалось, они начали искать точки, где можно было бы ударить, да посильнее, по этому ледяному демону. А я же стал думать, как так получалось. Монстр оживлен с помощью камушка, который заключен внутри него. Это факт. Сейчас сила его закончилась, и он спал, но не распадался на части. Я заметил характерные руки и ноги, а также что-то похожее на лицо. Но это было только отдаленно похоже. По факту это были просто обточенные чем-то куски льда, которые из-за постоянной минусовой температуры не таяли. Девушки в итоге ничего лучше не придумали и просто создали над тварью огромный конус из тепла. Внутри него мне было даже жарко, из-за чего я сбросил с себя все шкуры и шубы и стал ждать. И ожидания начали оправдываться уже через несколько минут. Лёд начал таять, медленно, но верно. Из-под тушки в сторону океана по едва заметному склону потекли ручки. И с каждой минуты потоки только усиливались. Вот только казалось, словно демон не уменьшается в размерах, а сохраняет свои объемы. Словно лед уменьшался в плотности, а не в размерах. Я попросил одну из ангемон поднять меня в воздух. Мне нужно было посмотреть на это все с высоты птичьего полета. И уже там было видно, где точно находится артефакт, и в голову мою мне пришла идея. Я достал из-за спины катану, зарядил ее на полную, а потом, все еще находясь в руках ланиты, самые сильные из них, устремился вниз. Удар был быстрый, мощный, даже в какой-то степени красивый. В момент, когда клинок катана проник в плоть ледяного гиганта, я высвободил дважды энергию меча, из-за чего кусок, подтаявшей льдины буквально разлетелся на куски. Голем в последнее мгновение ожил, Начал шевелиться, тут же начал дуть сильнейший ветер, но тут же все успокоилось. «В нем и была причина всех проблем этого места», — усмехнулся я, подходя к очередному артефакту. «А с этим было даже как-то проще, чем с предыдущим. И это уже третий из 15 кусков, которые у нас есть». «Это уже много», — кивнула Анита. «Даже с таким артефактом будет опасно приближаться к смертным. Он может попытаться вытянуть из них силу, ибо такие артефакты...» обычно имеют свое сознание. И коли он разломан на части, то явно он будет зол и будет пытаться мстить. Я молча кивнул, подобрал с земли достаточно большой кусок, примерно размером с три моих пальца, сложенных вместе. После достал из сумки еще один и сложил их вместе. Тут же вокруг меня начала кружиться магическая энергия. Она буквально наполнила пространство вокруг, стала осязаемой, даже видимой. И вся эта энергия вливалось в два кусочка, которые начали срастаться вместе. Правда, они сразу начали уменьшаться в размерах, а через три минуты все закончилось. «Смертный, ты решил вернуть былое или создать новое будущее?» В моей голове раздался хор голосов. Они ударили такой мощью, что у меня даже потекла кровь из носа и ушей. Но... Стоило вопросом оказаться заданными, как тут же все закончилось а я следом выпил зелье восстановления, чтобы прийти в норму. «Что с вами только что случилось?» Подошла ко мне Ранита, внимательно осматривая меня. Словно это был мощнейший ментальный удар. «Это он и был», — кивнул я и повел рукой, в которой был артефакт. «Скорее всего, со мной решил поговорить сам артефакт, но особо много сил у него не было, так что он задал мне только два вопроса». «Какие?» — хмурилась Анита. Она словно чуяла подвох. «Смертный!» — начал цитировать я. — Ты решил вернуть былое или создать новое будущее? — И что бы это значило? — уточнила Танита. — Вернуть старое не выйдет, а создать новое — оно уже создано, оно вокруг нас. Скорее всего, тут про правила. Спустя мгновение тишины решила высказаться Ланита. — Будут приняты старые правила существования или созданы новые. И, увы, это будет зависеть не от нас, и даже не от тени, а от смерти, которая с каждым слиянием чуть больше своей энергии через своего поборника вливает в артефакт. «Не нравится мне это», — нахмурился я. «Никому это не нравится», — кивнула Анита. «Но таковы правила нашего мира, и нам нужно по ним играть».